Глава 138. Если бы меня попросили описать историю человечества одним словом, я бы сказал ⁇ Ускорение ⁇ Люди стремились двигаться быстрее еще до изобретения колеса, и это стремление продолжалось и после, вплоть до космических кораблей с приводом для А-перехода, который позволяет преодолевать астрономические расстояния. Конечно, такие путешествия были бы невозможны без гармонического а особого поля вокруг космического корабля, защищающего его во время нахождения в грани. Грань ⁇ это название, я считал неудачным для обозначения бесконечного измерения, совершенно отличного от всего, что может представить человеческий разум. Паранормальное пространство, которое невозможно описать в человеческих терминах. В этом измерении сходит с ума время, не может существовать материя, а привычные законы бытия не работают, если только... Правильно. Если только физический объект не защищен гармоническими ощитами которые защищают экипаж от азур сущностей, обитающих в грани. Эти осознания представляют собой сплав душ, возникший из памяти, желаний, мечтаний и тайного поклонения разумных цивилизаций Вселенной, олицетворение культов, страхов, надежд, поколений мыслящих существ. Эти монады обрели самосознание и невероятную силу. Их можно назвать демонами, богами, духами, и большинство из них не упускало случая прорваться в реальный мир, что обычно не сулило ничего хорошего. Аркадонцы ничем существенным от людей не отличались, а если какая-то разница и была, то она не бросалась в глаза. Их можно с уверенностью назвать одним из человеческих народов, хотя их аристократия и отрицала свое родство с людьми. Их общество болело той же болезнью, им нужна была скорость. До А-привода они еще не доросли, но энергия пара уже была им подвластна, по крайней мере, диги вовсю ею пользовались. Поначалу я воспринял это с удивлением и недоумением. Силовые установки, использующие энергию пара, очень прожорливы. Но здешние паромобили работали не на дровах, не на угле и даже не на мазуте, а на экзоресурсе Игнис, который кипятил воду в паровых котлах. И да, он не бесконечен, когда-нибудь его способность излучать тепло должна была закончиться. Я попытался выяснить, как надолго его хватит, но не преуспел. Все, что мне стало понятно из объяснений дигов-механиков, так это то, что использовать паромобиль десятилетиями не выйдет, но месяцами вполне. Было у меня подозрение, что они все сговорились между собой не раскрывать тонкости работы паровых машин. Зачем? Здешнее общество было капиталистическим, а местами царил махровый феодализм. Все из-за нежелания дигов упускать свои выгоды. Ведь это только с виду, паровая машина выглядит примитивно. А попробуй ее собери. Своих тонкостей и нюансов хоть отбавляй. Пожалуй, я смог бы, особенно если учесть вычислительные мощности моего вокса. Уверен, если погрузиться в эту тему, то вполне можно было бы изобрести аналогии паровых мотоциклов и легковых паромобилей, и всего, что человечество уже проходило. Но прогрессорствовать мне не хотелось по нескольким причинам, основной из которых была та, что все самое быстрое, тут же будет применено для военных целей. Зачем? После открытия энергии атома первое, что было изобретено, бомба невиданной разрушительной мощности. Так что нет. Возможно, может быть когда-нибудь и только для собственных нужд. В остальных случаях пусть развиваются сами. Вообще, мне было странно, что местные власти так халатно отнеслись к появлению троих небесных людей. Ведь любой из нас троих мог бы в разы ускорить местный прогресс, если не в сотни раз то совершенно точно в десятке. Понятно, что они были сосредоточены на восхождении, звездной крови, личном и родовом могуществе. Также понятно, что какая-нибудь серебряная руна в разы превосходит многие технические достижения. Например, если сравнить мое заклинание огненного шара, то по разрушительному эффекту оно, наверное, приближается к гранатомету. Если его улучшить, то и к артиллерии. Но что лучше, батарея гаубиц, бьющих за горизонт закрытых позиций, или мое огненное заклинание? В ответе не уверен, да и не было его. Лучше иметь и то, и другое. Все эти неторопливые мысли кружились в моей голове неспешным хороводом, пока коляска, покачиваясь на грунтовой дороге, везла меня на местный металлургический завод. Промышленный район Манаана надвигался на нас тяжеловесной мрачной громадой. Теснота феодальных улочек Манаана навивала покой и умиротворение. Было нечто успокаивающее и дремотное в узких переулках и мощенных деревянными чурками улицах, в лабиринте деревянных домов и подворий. Выглядел город, как большая зажиточная деревня, но угловатый функциональный промышленный район заставил собраться. Ворота были распахнуты, но мой шепелявый ямщик отказался в них въезжать. Поправив кобурой портупею с мечом, я отправился дальше пешком. Я не думал, что оружие мне понадобится, но оно было деталью военной формы, так что следовало их держать в надлежащем виде. Да, я решил поговорить с бастующими и объяснить им, что вернуться к работе сейчас будет в их интересах. Площадь перед цехом забили рабочие. Моя вычурная офицерская форма 14-го легиона с ипполетами и излишествами смотрелась чужеродно на фоне простой грубоватой, но прочной и практичной кожаной рабочей одежды местных тружеников. Мелькнула молодошная мысль, что сейчас моя жизнь зависит от этих озлобленных мужиков, в кожу которых въелась сажа. Рабочие курили, сморкались, плевались и мрачно молчали, провожая меня тяжелыми недобрыми взглядами. Особенно резанул на контрасте с мрачным настроением веселый возглас, будто в цирке собрались. «Кто это у нас тут в гости пожаловал? Ах, какой-то!» Вокруг послышались смешки. «Ой, а что это надо вам здесь, сударь?» Это последнее слово «сударь» было сказано с настолько издевательским выражением, что половина курсантов, с которыми довелось учиться, зарубили бы наглеца на месте. Я отыскал глазами невысокого и храстого юношу, даже подростка, в куртке с чужого плеча. Левая ладонь привычно огладила стальное оголовье меча. Заманчиво, но нужно попробовать договориться. «Ищу, кто у вас главный», — глядя на заговорившего, ответил я. «Нужны поставки для легиона». Народ вокруг зароптал. «Не будет тебе поставок, офицер Аркадонский». «У нас забастовка», — издевательски пропел подросток. Накануне ночи я имел беседу с Десом, и он заверил меня, что нам необходимо только помещение литейной и материалы. Его диги справились бы и сами. Для себя я сделал отметку, что при помощи моей серебряной руны можно никого из них в шахту не гнать, а вытащить руду при помощи домена диких строителей. Это еще бы сократило трудозатраты и наше время. «Я вас и не прошу к работе вернуться», — хладнокровно ответил я. Можете продолжать забастовку, но поставки для легиона необходимы. Мы готовы и сами встать в смену вместо вас». Толпа рабочих вдруг взорвалась гневными выкриками. На секунду я выхватил в людской толчье расписное татуировками знакомое лицо Торгола, моего недавнего противника на Фиантаре. Он усмехался. Да и чего бы ему не радоваться. У меня проблемы, готовые перерасти в мордобой. «Слышали? Мы, значит, сидим тут семей не видя». «А ты, значит, пришел попросить нас разойтись?» Сорвался на фальцет юноша. «Оставайтесь здесь!» — ответил я, перекрикивая толпу. «Пустите нас поработать! Большего не прошу! У нас война!» Начался совсем уж невразумительный гвалт. Я выхватывал очередные фразы, с трудом понимая, о чем идет речь. «Кого пустить? Дигов не бывать! Не бывать! Дигов прочь из манаана «Оргов нет!» «Никакой войны нет!» «Ложь, все ложь!» «Легион на ножи! Легион на ножи! Легион на ножи!» «Бей его, ребята!» Толпа качнулась в мою сторону и активировал скрижаль. Над запястьем развернулся полупрозрачный круг.